Глава 71. Были вопросы, но ответов не было. Попея проснулась засветло и пошла в детскую, где увидела рабынь, которые спокойно дремали возле колыбели Клавдии. Клавдия мирно и без капризов уснула, и у слуг не было повода подумать, будто с ней что-то не так. «Клавдия умерла ночью, но когда именно, никто не мог сказать». Попея взяла дочь на руки и, заходясь от рыданий, принесла ее в нашу комнату. Мой личный врач Андромах дал Попею успокаивающее снадобье и настойчиво попросил лечь в постель. Потом осмотрел мертвую Клавдию. «Не вижу ничего, что указывало бы на причину остановки дыхания», — сказал он, аккуратно укрыв ее детским покрывалом. Девочка хорошо развивалась, и никаких следов травм или иных повреждений я не обнаружил, но я хотел бы узнать, в какой позе она лежала, когда ее увидела попея. Она лежала на животике, срывающимся голосом сказала Попея, неуверенно приподнявшись на кровати. Андромах ненадолго задумался. Ясно. Мне уже приходилось слышать о похожих случаях. Ребенок переставал дышать по непонятным для нас причинам, но чаще всего именно когда лежал на животе. И происходило такое только с младенцами моложе года. С детьми постарше подобного не наблюдалось. Он положил руку мне на плечо и добавил, «Я понимаю, Цезарь, это очень тяжело». «Тяжело?» — злобно огрызнулся я и еще громче повторил. «Тяжело?» «Я совсем не умоляю тяжесть твоей потери, Цезарь», — сказал Андромах. «Но что мы можем сделать, чтобы хоть как-то ее облегчить?» «Боюсь ничего. Мы не знаем причины смерти твоей дочери». «А я знал. Моя семья проклята. Боги решили ее уничтожить. И моя дитя, малышка, которая могла стать новым началом и искупить всю мерзость моего прошлого», была ими похищена, как будто они сочли ее слишком невинной и чистой для этой земли. Они забрали ее на Олимп. Там она займет свое место рядом с Гераклом и Психеей, со смертными, которых приветили бессмертные и поделились с ними Амброзией. Но она никогда не займет свое место рядом со мной, никогда не сядет рядом с Попеей. «Говорили, мое горе было столь же непомерно, как и моя радость при ее рождении». Украденное великое счастье превращается в великую скорбь. У меня не было выбора. Я ничего не мог с этим сделать. Беспросветная тоска накрыла меня, словно густой туман. Я на несколько дней закрылся в комнате в противоположном крыле виллы, задернул шторы, чтобы солнце не проникало внутрь, и снова и снова переживал все, что случилось, и без конца корил себя за то, что столько времени провел вдали от нее в Риме. Если бы я знал, что наши бесценные дни уже сочтены, ничто не заставило бы меня уехать от нее. Желание снова прижать ее к себе было таким острым, что руки сводило судорогами. И даже когда много дней спустя я покинул свою комнату скорби, этот туман не рассеялся. Бронзовые лампы, луга с летними цветами, мерная капель водяных часов — все исказилось. Ее уход наложил отпечаток на мой мир. И, вернувшись в этот мир, теперь искаженный и смазанный, я вынужден был терпеть сочувственные взгляды. При моем появлении лица у всех становились скорбными, как будто улыбка означала предательство. Глупцы. Притворяться, будто ты скорбишь, в то время как на самом деле никого и ничего не потерял, лицемерие чистой воды. А жалость я на дух не переносил. Что может быть отвратительнее, чем оказаться на месте кого-то жалкого? только оказаться на месте жалкого императора. Сенат вернулся в Антиум, чтобы выразить нам соболезнования. Я встретил их в темной траурной тоге. Они все тоже облачились в траур. Я выслушал их, поблагодарил, после чего объявил, что Клавдия обожествлена, и с этой поры будет известна как Божественная Клавдия. Никто не удивился». Более того, сенаторы сообщили мне о решении запечатлеть ее образ на церемониальном ложе для богов в Пульвинаре в Большом цирке. Далее я объявил, что в Риме у нее будет свое святилище и священник, что ее забальзамируют. Я даже подумать не мог о том, чтобы предать ее огню и похоронит не в Мавзолее Августа, а в Тумулусе рода Юлиев, где сотню лет назад была погребена дочь Цезаря, где покоился его прах и где лежало забальзамированное тело моего прадеда-друза Германика. И по возвращении в Рим я лично прослежу за всеми оказываемыми ей почестями. Первые неистовые приступы скорби постепенно ослабли». Так после дождя меловые метки на тротуаре блекнут, но еще различимы. Теперь мое горе стало чем-то вроде одежды, с которой я не расставался. Оно навсегда оставило отметину в моей душе, так раскаленным железом клеймят беглых рабов. Лето пошло на убыль, я снял траурную тогу и приготовился вернуться в Рим. Мой город растерял свои краски, стал более шумным и злым, или, возможно, меня оставил источник жизненных сил, и поэтому я видел только неприглядные стороны. Поднявшись на полотен, я оставил позади толпы людей и уличную жару, и во дворце почувствовал себя более или менее как дома. Новые здания практически достроили, и это радовало. Я спустился по мраморным ступеням в утопленный сад и ступил на блестящий, нехоженный мраморный пол, который был выполнен по нашим с Попеей эскизам. Я заглянул в одно из соседних помещений и увидел художника за работой. Кисть выводила тонкие красные линии, которые превращались в стебли и цветы, и вместе составляли обрамление белого фона для росписи. Художник работал методично и уверенно, он был всецело сосредоточен на своей задаче. Потом он займется росписью по-белому и перенесется в другой мир, где забудет о своих тяжелых сандалиях в пятнах краски. Искусство, единственное противоядие от горестей жизни, единственное утешение и спасение и для него, и для меня. Ко мне со спины тихо подошла Папея. «Ты был прав, когда выбрал красный и белый», — сказала она. И только звук ее голоса заставил художника оторваться от работы он оглянулся, а когда понял, кто мы, сразу отложил кисть. «Не останавливайся, продолжай. Я случайно тебя увидел и засмотрелся», — сказал я и быстро вернулся в сад. «А как галерея?» спросила Папея. «Работы уже закончены?» «Не знаю, давай посмотрим». И мы зашли в крытую галерею, Окна здесь оказались маленькими и узкими, но благодаря белой штукатурке было достаточно светло. «И снова ты был прав, когда предложил белый», — сказала Паппея. «Росписи еще не закончена, а чтобы нанести их на потолок, потребуются помосты». «Фрески на потолке отделают золотом, стеклом и лазуритом», — сказал я. «Может, я и не ошибся, выбирая цвета, но ты была права, когда задумала весь этот проект». Как мы его назовем? «Проходной дом», — не задумываясь, ответила Попея. «Во многих смыслах он и для нас станет переходом». Взявшись за руки, мы проследовали через всю галерею и вышли на территорию садов Мецената. В глаза ударил яркий солнечный свет. Обширные сады располагались на уходящих вверх по холму террасах. На одной росли фруктовые деревья, на другой, между увитым плющом беседками и каменными скамьями, избивались мощенные дорожки, а на третьей, открытой небу, были разбиты клумбы правильной геометрической формы с низкорастущими цветами, ирисами, розами и пионами. Над цветами и между клумбами порхали бабочки, а в верхней части террасы высился искусно украшенный мозаикой мраморный фонтан. Он извергал воду в четыре стороны. Вода заполняла круглую чашу и уже из чаши попадала в водопады, которые орошали расположенные ниже террасы. Высокие зонтичные сосны отбрасывали на фонтан пятнистые тени. — Теперь у нас действительно есть место для уединения, — сказала Папея. — Чтобы сюда прийти, нам больше не надо будет продираться сквозь толпы на форуме. Я промолчал, потому что не хотел делиться с Попеей мрачными мыслями. Будущее больше не манило меня, оно было сумрачным, и я не знал, что меня ждет. Проходной дом, куда он нас приведет?»